Порвав с консерваторами, Черчилль приступил к изложению своей новой политической программы. В его выступлениях прослеживаются две линии. Прежде всего, он резко критиковал консервативную партию и доказывал, что она враждебна интересам народа. Черчилль, конечно, прекрасно знал, что такое консервативная партия, и в полуполемике сказал много правильного. В речи от 16 мая 1904 года, произнесенной в Манчестере, он назвал консервативную партию мощной федерацией, действующей в интересах крупного капитала. Прибывание этой партии у власти означает тиранию партийной машины, коррупцию внутри страны и агрессию во вне с целью прикрытия этой коррупции. Консервативная политика — это дорогое продовольствие для миллионов. И дешевая рабочая сила для миллионеров. Оценив таким образом деятельность консерваторов, черчилль изввлёк из-под кафедры, с которой выступал небольшой кусок хлеба, примерно в три четверти фунта, и размахивая им, заявил: такой кусок вы будете получать, когда будет осуществлена торговая политика консерваторов. После этого он вытащил значительно больший кусок фунтов два и заявил: такой кусок вы будете получать, если будет сохранена свобода торговли. Одновременно Черчилль батовал за крупные социальные реформы и улучшение жизни народа. Мы должны совершенно ясно заявить относительно больших и неотложных социальных вопросов, говорил он. Что там, где личные привилегии вступают в противоречие с общественными интересами, эти интересы должны преобладать. Мы должны двигаться вперед к лучшему, более справедливо организованному обществу, которое будет представлять собой новую, сияющую, благородную эпоху. Вскоре после этого выступления он переместился в палате общин со скамей консерваторов на скамье либералов. где сел рядом с Ллойд Джорджем. В дальнейшем они стали большими друзьями. В 1904 году Черчилль в своих выступлениях называл Ллойд Джорджа лучшим боевым генералом либеральной армии. У либералов в те годы была группа выдающихся политических деятелей, таких как Асквид, Морли, Грей, Холдин и некоторые другие. поэтому они и не очень нуждались в привлечении способных политиков со стороны. Некоторые из них весьма скептически относились к переходу Черчилля в их ряды. Однако он был мало чувствителен к подобным вещам и вместе с Ллойд Джорджем принялся энергично нападать на консервативное правительство. Оба держали себя так, что ни у кого не оставалось сомнений. Они заявляют претензии на министерские посты в самом ближайшем будущем.